Глава 72 «Значит, Гловер скрылся еще вчера», — мрачно заключил Тейтум. «Наверное, уже на полпути в Канаду?» Они стояли в коридоре больницы в нескольких шагах от двери в палату Финча. Действие обезболивающего закончилось, и у Грея адски болели руки. Он начинал жалеть, что не оставил Финча полыхать. «Вполне возможно», — задумчиво проговорила О'Доннелл. «Только он не успел забрать свои вещи» в том числе наличные. Кредитных карт у него нет, счета в банке тоже. По словам Терренса, он не в состоянии водить машину. Она перевела взгляд на Зои. Про фотографии Терренс отвечал уклончиво, так что, как я предполагаю, снимки он делал по указке Гловера. Зои нахмурилась. «Согласна, хотя я не понимаю до конца. Гловер насилует и душит женщин, а не приносит жертвы в сатанинских ритуалах. «Может, он использовал фотографии как предлог для убийства?» предположила О'Донал. «Например, убедил Терренса, что ему нужно фотографировать мертвых женщин, чтобы получить какую-нибудь психическую энергию и поправиться. Вряд ли мы сумеем понять логику сумасшедшего». «Однако раньше логика во всем прослеживалась», — возразила Зои. «Терренс помешан на крови, так? По крайней мере, был, пока не сошел с ума». Вспомните, поначалу он вел себя вполне нормально. Так что не поверил бы абсурдным историям о фотографиях, извлекающих психическую энергию. Что бы Гловер ни придумал, для Финча его слова должны были иметь смысл. Голос Зои от разочарования стал высоким и ломким. Тейтум посмотрел на нее с беспокойством. Он знал свою напарницу достаточно хорошо, чтобы выявить закономерность. Как только дело доходит до Гловера, аналитические способности ее подводят. Она пытается понять его намерение, но в отличие от других убийц, это для нее неуловим. Словно он для Зои слепое пятно. Он донал права, медленно произнес Тейтум. Фотографии понадобились не для сексуального удовлетворения, значит, служили другой цели. Скорее всего, нетерпеливо ответила Зои, хотя не думаю, что он якобы лечил фотографиями рак. Гловер не говорил Терренсу, что ему нужно лекарство. Вдруг заметил Грей. «Что ты имеешь в виду?» — оживилась у Донал. По словам Теренса, Гловер во всем винил страховые компании. Он не говорил, что умирает или что врачи не могут его вылечить. Он настаивал, что без страховки врачи его лечить не желают. «Ну, это мы уже обсуждали», — перебила его Зои. Гловер всегда находит способ выставить себя жертвой. Он утверждал, что проблема в деньгах. А фотографии мертвых женщин нельзя использовать для лечения рака. Сейтун покачал головой. Зато их можно продать. Помните, что сказал нам Свенсон? Он сказал, что люди готовы платить уйму денег за подобные штуки, пробормотала О'Доннелл. например, за постановочные снимки. А если бы покупатель знал, что снимки настоящие. Мы предполагали, что Гловер в Даркнете только покупал нелегальное порно, подхватила Зои. Ее глаза широко распахнулись. А вдруг он еще и продавец? Сколько он выручил бы? «Вероятно, много», — сказал Тейтум. «Особенно за последние фотографии убийств. Если психи из Даркнета хотели, чтобы убийства были настоящие, тогда понятно, почему Гловер позвонил в полицию и сообщил, где искать Генриету Фишборн. Он хотел, чтобы они написали в газетах, иначе он не смог бы продать снимки». Вот как он объяснил всю Финчу. Зои кивнула. Гловер нуждался в деньгах на лечение или на частную клинику. Он внушил Финчу, что ради денег придется убивать и делать фотографии. Готова поспорить, что пентаграмма и нож — запросы клиентов. Тейтум тряхнул головой, будто отказываясь верить. «Как там говорят? Делай, что любишь, а деньги приложатся». «Если все так, — рассуждала Одонал, он, вероятно, лечится здесь, в Чикаго». «Мы уже пробовали искать в больницах», — Тейтум вздохнул. «Слишком много пациентов, а истории болезни нам не выдадут без ордера, получить которые почти нереально». «Зато теперь мы можем сузить зону поисков», — заявила Одонал, «Если наша теория верна, мы можем узнать, за сколько он продал фотографии и когда получил оплату. Найдем клинику, где принимают наличные. Если продажа действительно состоялась, то чем больше мы о ней узнаем, тем легче будет вычислить клинику и имя пациента». Зои побледнела. Нужно найти его как можно быстрее. Если мёртвые женщины его спасательный круг, очень скоро он убьет снова. Сделаем пару телефонных звонков, сказал Тейтум. Даже в Даркнете остаются следы. Попросим аналитиков помочь нам.